Глава семнадцатая. Маргаритка. «Заходи, Маргаритка, мы тут без тебя умираем со скуки. Если не знать, что именно так в голосе Владислава Ветрова и звучит ирония, можно и обмануться, подумать, что он абсолютно искренен и вправду тут по мне изнемогает. Да-да. И вовсе я для него не детородный орган на ножках, которому хотят заплатить за выполнение естественной функции. Иди сюда!» Владислав Каримович похлопывает ладонью по столешнице рядом с собой. «Мне сесть на стол?» Спрашиваю с вызовом. «Только если ты этого хочешь, мой цветочек». Он насмешливо хмыкает простым движением, загоняя меня в ловушку своих же слов. Хотя я думаю, документ удобнее подписывать, когда ты за столом, а не на столе. Я очень жалею, что не удержалась от этого выпада. Нельзя играть с ветром в игры и пытаться поддеть. Он даст фору любому игроку, еще и смотрит так, с издевкой. Шагаю через весь его домашний кабинет, ощущаю, как отчаянно заливает краской смущение щеки. Мы тут не одни, к сожалению. У этого тура, закончившегося голом, в моих воротах были зрители. Да, нотариус здесь, пожилой деловитый мужчина, которому явно сейчас понравилась шутка Ветрова, он прячет насмешливую ухмылку, а молоденькая девочка, что отчаянно пытается сейчас казаться невозмутимой, его помощница. А вот эта женщина, что сидит на диване напротив них, с черной папкой для бумаг и красной толстой книгой, строгое платье, корзинка и скос на голове. Да, регистратор ЗАГСа точно. и сидит такая невозмутимая, будто здесь и не происходит вопиющее нарушение Гражданского кодекса. Ветров поднимается при моем приближении. Завораживающая грация. С такой перекатываются из одного положения тела в другое — тигры или львы. Он пододвигает мне стул, чтоб я села рядом с ним. Смотрит на меня, не отрываясь, буквально пожирает глазами. Косится на мои ноги, обтянутый тонкой белой шелковой паутинкой чулок. Улыбается самым нахальным образом. «Ты восхитительна, моя Маргаритка!» Ради того, чтобы на тебе жениться, можно и умереть. Чертов лжец! Для кого весь этот спектакль, мне хочется спросить? Здесь и сейчас он всего лишь подпишет договор купли-продажи, приобретая себе в собственность куколку, которой можно распоряжаться. И все же он играет роль пылкого влюбленного для всех его зрителей. Не настоящий до да последней капли крови. Может, приступим к делу? Почти шепчу я, пуская ресницы, пряча под ними свою ярость. Играй свою роль, Рита, мотай на ус. Кажется, когда-то ты мечтала быть журналисткой, даже проучилась четыре курса, пока Сеню на свою бедовую голову не встретила. Вот и считай, что ты под прикрытием ищешь то, что тебя спасет. Должна найти. Не может быть такого, чтобы не было. Даже Сеня парился, То звонками, то странными деньгами, которые появлялись, и исчезали. А он был так, мелкой сушкой в криминальных кругах, когда мы встречались. Правда, тогда я была дурочкой, мне можно было легко навешать на уши лапшу. Это деньги друга, на бизнес. Он их мне отдал для сохранности. Что? Какой товар? Нет, не говорил я слово «товар». Ритули, вообще чего ты подслушиваешь? Личное пространство. Соблюдать, когда начнешь? Сейчас я знаю, нельзя игнорировать прямые свидетельства. И я знаю, что моя мелочность и умение замечать детали это вообще-то достоинство. Оно-то мне и поможет. Я найду то, что может поставить репутацию Ветрова под удар и избавлюсь от него без права возврата. Отрадно видеть твое нетерпение, Маргаритка. Я вздрагиваю, когда продвигаясь ко мне ближе, он задевает меня бедром. Отрадно и ужасно подозрительно, сладким и очень тихим шепотом роняет ветров, склоняясь к моему уху и прикрывая свои слова за шелестом взятых со стола бумаг. Ничего, я не рассчитывала на быструю победу и сразу паниковать не буду. С него сейчас достаточно раздраженного взгляда и сухой улыбки, а потом я снова утыкаюсь в брачный контракт, который он переложил на столешницу передо мной. Я надеюсь, что пока буду вчитываться, Хоть кто-то меня поторопит, недовольно вздохнет, пискнет. Короче говоря, даст мне повод сорваться и устроить истерику насчет оказываемого на меня давления. Ну, я знаю, что не сработает, но попробовать-то хочется. Без повода страшно. Ня, тишина. Даже тетка ЗАГС терпеливо сидит и ждет. Молча. Делать нечего. Сижу, читаю контракт, стараясь не расслаблять голову и усваивать прочитанное. Формулировки такие юридические, что от них мысли вязнут. Впрочем, когда ты слышала мысль, что при фразе брачный контракт нужно, сломя голову, бежать от озвучившего ее кавалера, потому что он явно не готов нести за вас ответственность и думает, как поменьше потерять в случае вашего расставания. Сейчас же, вчитываясь в контракт, составленный ветровым, у меня снова странное чувство, что он составлялся не для меня, для равной. Здесь оговорено все. Например, мой личный счет, на который будет поступать часть прибыли от предприятия Владислава Каримовича 1% в случае продолжения совместной жизни Процент поменьше в случае развода, процент повыше в случае развода при наличии ребенка. Выделено жирным шрифтом. Алименты выплачиваются отдельно. И это только один пункт. Всего остального не касаемся. Да, дорого он оценил мой женский функционал. Ледяной пустоты от того, что меня воспринимают исключительно как предмет для сделки купли-продажи, это не отменяет. Хочешь что-то добавить? Мягкость голоса Ветрова безумно раздражает. Господи, скорее бы уже все эти люди ушли, и он превратился в привычного, циничного и крайне эксцентричного типа. Он вызывает хотя бы понятные и не такие сильные эмоции. Нет, но твоя щедрость меня пугает. Господи, какого волевого усилия мне стоило это твоя? И каким ужасом отдаётся ощущение того, что Ветрову это понравилось? Он даже склоняется ближе ко мне, чтобы проследить, на каком пункте остановился мой взгляд. Это сущая мелочь, мой цветочек. Дочитываю последнюю страницу. «Мне не нужно ничего этого, нужно только, чтобы он оставил меня в покое. Вот только нет у меня выбора на данный момент времени. Я могу надеяться, что появится потом, а сейчас точно нет. Если готова, подписывай». Ветров сам подает мне ручку из рук в руки, чтобы поймать меня за пальцы, сжать их, заставить вздрогнуть и прямо глянуть ему в глаза. «Прекрати трястись», — читается в его требовательном взгляде, требование к обычной вещи, которая сама себя продает. глаза очень сильно жжет и подписи в нужных местах я расставляю торопливо чтобы не разрыдаться перед нотариусом заверение договора нотриально занимает возмутительно мало времени я бы хотела чтобы оно длилось подольше особенно после того как собравший все ему необходимые бумаги нотариус встал и зашагал к двери А регистратор из загса встрепенулась и я поняла все сейчас пришло то самое время владислав каримович помощница нотариуса придерживает двери оборачивается Насчет еще одной личной встречи, о которой вы просили утром, вы определились с датой? У Юрия Александровича мало свободных окон на этой неделе, но для вас он готов выделить время вне рабочего графика. Я сам вам перезвоню, с уточнением, Анна. Стерильно холодно и, к моему удивлению, недовольно роняет ветров. Мы откорректируем график моих рабочих встреч, и я сообщу точнее. А теперь идите, у нас тут регистрация, и я уже слишком долго жду того момента, когда эта Маргаритка станет моей женой. Как же чудовищно это слышать и понимать, что все, кто не в курсе ситуации, слышат эту фразу и находят ее волнующим признанием. «Поздравляю», — солнечно улыбается мне ассистентка нотариуса. «Вы так потрясающе смотритесь вместе». «Спасибо», — я неуклюже отвечаю улыбкой на улыбку. «Потрясающе. С ветровым. Я. Ну да, конечно. А еще Земля квадратная. Рядом с ним потрясающе будет смотреться модель, звезда, светская дива. Я не его поле ягода». Невозможно потрясающе смотреться с мужчины, которого до трясучки боишься. Жаль сказать об этом мне уже некому. За Анной закрывается дверь. Что ж, Маргаритка, Ветров вновь поднимается на ноги, продолжая разыгрывать свой спектакль и протягивает мне руку. Сейчас мы с тобой поженимся. Надеюсь, ты готова? Разумеется, нет, отвечаю глазами. Выбора у тебя тоже нет. Его взгляд непреклонен. Мне зачитывать торжественную речь или вы хотите обойтись краткой версией? Впервые я слышу звучный голос регистратора. Краткую, разумеется, краткую. Какая торжественная речь для сделки купли-продажи? Зачитывайте. Ветров обходит стол и, развернувшись, берет меня под руку. Чем торжественнее, тем лучше. Зачем? Ну, просто зачем? Чтобы тем контрастнее потом смотрелся вопрос. Так что там, с ценой цветочек? Я слушаю речь регистраторши. Она на самом деле глубокая, прочувствованная, сочиненная человеком, который явно очень вдохновляется своей работой. И слушая ее невесты по-настоящему, я наверняка бы стирала растроганные слезы. Я же с трудом стою на ногах, только рука ветра в мою запястье и заставляет меня держаться. Это все закончится. И я его посажу. Докажу подлог заявлений что-нибудь еще, чтоб до кучи и побольше было. Согласны ли вы, Владислав, взять в законные жены Маргариту, чтобы быть с ней в горе и радости, богатстве и бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас? Да. Голос Ветрова спокойно, невозмутимый, лишенный всяческих сомнений. Регистратор повторяет тот же вопрос для меня. Хватка моего босса на моем запястье становится крепче. Мысленно я закатываю глаза. Можно подумать, он волнуется. Можно подумать, он сомневается в моем ответе. После того, как сам лишил меня пути к отступлению... Да, я гляжу не на регистратора, а на запертый шкаф за ее спиной. Говорю сухо, формально, как и следует по моей роли. Она подносит нам книгу гражданских актов и состояний для росписи. Я расписываюсь вслед за Ветровым. Это не навсегда. Я могу развестись. Это даже брачным контрактом предусмотрено. Объявляю вас мужем и женой. Я не успеваю мысленно вздрогнуть от того, что обычно следует за этой фразой. Поздравьте друг друга поцелуем. Он целовал меня один раз, и даже от этого раза меня трясло. А сейчас я ненавижу его куда сильнее. «Сфотографируйте нас». Неожиданно произносит Ветров, прерывая фразу регистратора на половине слова. «Я не фотограф». Женщина неожиданно смущается. «Фотографы будут потом, на официальной церемонии», пожимает плечами Владислав Каримович. «А я хочу, чтобы мы зафиксировали в памяти этот момент. Плевать, при каких условиях. Снимайте на мой телефон». Смартфон Ветрова перекочевывает из кармана его пиджака в ладонь женщины. Она смущается еще сильнее, но поднимает камеру на уровень лица, выбирая ракурс поудачнее. «Цветочек, посмотри на меня». Так требовательно приказывает, будто от выполнения этого распоряжения зависит чья-то жизнь. Хотя почему это будто? Очень даже зависит. Моя жизнь и зависит. Я разворачиваюсь лицом к Ветрову, смотрю в упор в его обжигающие глаза. Редко у меня получалось выдерживать этот взгляд. Он всегда казался мне слишком настойчивым, слишком жгучим. Сейчас держусь из принципа. Вот так. Владислав Каримович опускает руку мне Наталью, притягивает меня к себе. Меня будто прижали телом к раскаленному листу железа. Расстояние между лицами сантиметров пятнадцать, еще непредпоцелуйно, но уже адское. А уж как он на меня смотрит! Какой актер пропадает. Но боже, как же мне жарко от этого взгляда. Такое ощущение, что вокруг меня не охлажденный кондиционером воздух, а африканское пекло. Пауза затягивается. Между мною, пристально уставившимся на мои губы ветровом, испаряется последний кислород. Ну когда уже, когда? Сделала. Тетка из ЗАГСа наконец-то прокашливается, и, боже, наконец-то, руки Ветрова меня отпускают на свободу. Как я после этого не драпанула к двери кабинета, ума не приложу. Спасибо. Крайне охмуряющий улыбается Ветров женщине, забирая у нее телефон. Больше я вас не задерживаю. Свидетельство о браке только не забудьте оставить. Разумеется. Из папки с документами регистраторша появляется официально фиолетовенькая бумажка. Господи, я ведь теперь жена Владислава Ветрова. Официально.